День восемнадцатый, когда Аня расхламляет рукодельные запасы. Было уже два часа ночи, когда кровать переместилась на свое законное место, пол был вымыт, а найденное мной было сложено в стопку. Макулатура, мешок на выброс, обувь и просто задвинуто в уголок. Радиоприемник, не знаю, куда его девать. Я хлопнулась спать и проснулась утром от звонка с хламовита. Нашлась покупательница на мои шесть книг по английскому языку. Строго говоря, ее интересовала лишь одна, а остальные она согласилась взять лишь потому, что мне не хотелось разбивать лот. Цена на него стояла недорогая — 350 рублей, но зато и продажа не затянулась. Я договорилась, что она подъедет к моему дому и начала возиться с завтраком, решившись сделать блинчик из овсяной муки. Здорово было бы положить на него лист салатика и вареную индейку, как в рецепте, который я увидела в Инстаграме. Но индейки у меня не было, только курица, которую еще сварить надо, или сосиски. Решив не заморачиваться правильным питанием, я намазала готовый блинчик вареньем. Пока оставалось время до приезда покупательницы, я отправилась в магазин за продуктами, где с удивлением посмотрела, насколько непривычно малая сумма была выбита на чеке. Куда делось мое желание долго бродить между стеллажами, словно в музее, где вещи можно еще и потрогать, повертеть в руках и понюхать. Как будто раньше я не спешила приходить домой, а сейчас вот очень спешу. Шагая обратно, я с удовольствием подсчитывала, какой огромный пакет с обувью я сегодня отнесла к мусорным бакам. Обувь, как сказала мне всезнающая Саша, на переработку не сдать, а в церковь я нести не решилась. Уж слишком много было там потрёпанных ботинок, наверняка и бомжи не позарятся. Телефон зазвонил, я подумала, что это снова кто-то с схламовито. Но это была мама. — Привет, ты мебель продаёшь? — сказала она без предисловий, из чего я сделала вывод, что моя сестрёнка уже выдала меня с потрохами. — Только один шкаф, мам! — ответила я бодро, внутренне готовясь к долгой нотации. — Знаешь, как стало просторно? — К балкону теперь проход освобожден. Ты бы зашла, посмотрела, как красиво. — Зайду, — пообещала мама. — Как это тебе в голову пришло? Шкаф ведь такой старый был, развалина Кажется, она не сердилась. — Я еще старую птичью клетку продала, мам. Нашла на балконе, — сказала я. — Да? — мама удивилась. Кажется, она сейчас соображала, откуда у нас вообще клетка. — Подожди-ка, это Кешина, что ли? До сих пор стояла? «Ну да», — ответила я, припомнив, что попугайчика из маминого детства действительно звали Кешей. «Надо же!» — удивилась она. «Машка-то кассеты передала?» — спросила я. «Да, только вот наш музыкальный центр, оказывается, не работает. Надо бы починить. Отец обещал разобраться». «Я могу отдать мой кассетник», — сказала я. «Ну, вдруг тебе пригодится?» «Мам, я и кассеты сдала в переработку», — сказала я. «Сейчас все в интернете послушать можно». «Ну уж, кассеты, они же много места не занимали», сказала мама неуверенно. «Зачем же их было выбрасывать?» «Целую полку, мам!» Я добавила твердости в голос. «А то, знаешь, как-то мне простора хочется, чистоты и порядка», сказала я, чтобы убедить маму. «Ты же всегда говорила, что в доме должен быть порядок. А в этих вещах столько пыли копится». «Ну, порядок быть должен». Мама как-то немножко была в растерянности от моих новостей. «Так я зайду завтра». «Ой, нет, у тебя же завтра выпускной. Послезавтра тогда. Ты ведь на работу еще не устроилась?» «Так, подрабатываю немножко. Вот еще за шкаф получила тысячу, еще за клетку 500 «Это хорошо», сказала одобрительно мама. «Ну, тогда приду в понедельник. Может, и помогу чем». «Спасибо, мама. Пока», — ответила я и положила трубку Помощь, конечно, хорошо, главное, чтобы мама себе не поутаскивала всякие хорошие вещи, которые до этого ей вообще никак не были нужны. Придя домой, я убрала пакет с продуктами и принялась разбирать косметику, у в количество тюбиков и флакончиков. Даже посчитала ради интереса, сколько я на эту косметику потратила, а она просто просрочилась, лучше бы что-нибудь другое себе купила. Могла бы куда-нибудь съездить на выходные, погулять, отдохнуть, в музей какой-нибудь сходить, в кафе и обновку какую-нибудь приобрести. Главное, не магнитик. Магнитики я теперь копить не буду. В результате у меня освободилась тумбочка. Я оставила на ней только одну большую баночку крема для тела. Крема в ней было немного. Как раз, думаю, через недельку-другую кончится. И можно будет выбросить эту баночку. Или помыть и попробовать отдать даром. Или сдать переработку. Она сделана из какого-то ПП. Надо у Саши уточнить, принимает ли у нас такой пластик. После косметического разбора у меня осталась одна косметичка, набитая не слишком туго. В другую я сложила декоративку, которой пользоваться не собиралась. Кое-что было просрочено на месяц-другой, кое-что еще нет. Надо, конечно, Машке предложить. Но моя сестренка готова скупать косметику тоннами и складывать ее в ящик стола. Поэтому я отложила для нее несколько ярких лаков, цветную тушь для волос и две помады, оттенок которых ей бы подошел. А потом еще добавила пробники тональных кремов ее оттенка кожи. Остальное отдам даром, если найдутся желающие. Нашлись! Еще как нашлись! Аж пятеро! За моей потертой косметичкой со всякой всячиной уже через полчаса пришла женщина лет сорока и забрала все для своей дочери-подростка. Заодно я отдала ей несколько пластмассовых заколок и резинок для волос, которые мне не хотелось больше носить. Теперь я готова была приступить к самому сложному расхламлению. Разобрать свои материалы для рукоделия, неприкосновенный запас, святое, можно сказать. До этого я лишь старательно пополняла их количество, и мысль о том, чтобы отдать или продать хоть что-то, казалась практически кощунственной. Рукодельные запасы у меня занимали все правое отделение моего шкафчика, стоящего справа от компьютерного стола. Целых шесть полок. Еще две нижние полки в среднем отделении шкафчика и полторы полочки в левом. А еще на шкафу стояло несколько коробок и пакетов с рукодельностями. И запылившаяся швейная машинка, которую мне подарили мама с папой, когда я училась на первом курсе. Я обожала иногда вытаскивать то пушистые клубки пряжи, то цветные лоскуты ткани, то душистые эфирные масла и представлять, как я возьмусь и в свободное время сварю ароматное мыло и залью в те формочки цветочки. Или свяжу забавную игрушку, или сошью покрывало в стиле печьворк. Видела в интернете очень классное и даже лоскуты начала собирать. Но так и не дошли руки сшить. Но в последнее время я все реже и реже вытаскивала свои сокровища. Да и убрать было их потом очень трудно. Вещи сползали, норовили выпасть, измяться, зацепиться друг за друга. В общем, разбирать так разбирать. Теперь, когда в моей комнате пол стал гораздо чище и свободней, я могла выложить большую часть своих рукодельных сокровищ прямо на паркет. Количество вытащенного могло бы послужить ассортиментом маленькому магазинчику. Настолько разнообразные у меня там хранились вещички. Если бы сейчас кто-то подошел и спросил меня, есть ли у меня что-то по, наверное, каждому виду рукоделия, я бы ответила «да». пряжа крючки и спицы? Ну да, вот они, ирис, шерсть, полушерсть, акрил, фантазийные моточки, толстая трикотажная пряжа. А что-нибудь для валяния? Вот фетр, шерсть, губка для фелтинга. Специальные иглы. Сварить мыло. Вот мыльные основы, два глиттера, красителей и формочки. Сплести что-то из бисера. Вот китайский в прозрачных баночках, чешский в пакетиках и дорогущий японский прозрачными капельками. Вот несколько мотков лески, невскрытый набор со швенцами для сережек и застежками для браслетов. Хотите вышить крючком? Пожалуйста, вот готовые наборы и еще мулине отдельно, самых разных оттенков. Это еще не считая пластики, запекаемые и самоотвердеваемой, прозрачных прямоугольничков с текстурами для них, волны, кирпичики и клеточки, аксессуаров для скраббукинга, салфеток для декупажа, набора для рисования в технике Эбру, алмазной вышивки, красок для батика, кисточек и поролоновых валиков. Я, наверное, слишком залюбовалась, перебирая все эти сокровища и вспоминая, сколько прекрасного я хотела воплотить в жизнь с помощью этих материалов, что забыла про время. Оказалось, я уже почти час сижу, перемещая вещи по полу и не имея ни малейшего представления, как их лучше разложить. Наверное, по проектам. Но ведь нитки мне нужны и для вязания, и для того, чтобы сделать волосы для куклы, которую я мечтала слепить из пластики. А аксессуары для скраббукинга мне нужны и для памятного альбомчика, и для миниатюрного домика, который я видела в интернете и мечтала сделать такой же. Словом, запутаешься. И почему у меня так много всего? Ответ пришел словно сам собой. Наверное, потому что сейчас просто поразительно много разных техник рукоделия. Когда-то я собирала любые схемы для вязания, а теперь полон интернет самых разных. И тогда, вывязывая спицами свою кривоватую первую шапку с помпонами, о, а вот и специальные разъемные пластиковые штучки для изготовления помпончиков, я и представить себе не могла, что появится пластика, алмазная мозаика, и можно своими руками будет сварить душистое мыло, сделать ароматизированные свечи или слепить сережки не хуже фабричных. Наверное, я слишком многое хочу попробовать». А чтобы попробовать, я накупала сразу кучу материалов, словно намереваясь заниматься этим всерьёз и надолго. А на самом деле даже не всё попробовала. Нет, конечно, не все рукодельные материалы купила я сама. Помнится, я увлеклась вышивкой, и мама, и сестра, и одна из подруг презентовали мне по набору для вышивки. Они так и пролежали всё это время нераспечатанными, потому что я начала вышивать свою первую картину — величавого белого красавца-тигра, но быстро перегорела и отложила канву, как говорится, в долгий ящик. Я рассеянно рассматривала наборы. На одном из них была изображена всадница Брюлова, на другом — сова, на третьем — какой-то симпатичный чайничек с пирожными. Я представила себе, как судорожно пытаюсь вышить все это, а потом, потом в рамку и на стену. Готова ли я любоваться этими картинами каждый день? значит наверное попробую выставить это на продажу но не на хломовитто а как советовала тина в соцсети в рукодельную барахолку наборы для вышивания переместились на кровать подумав я добавила к ним тигра красивый конечно но вышивальщица из меня получилась никудышная наверное отдам его даром если найдутся желающие ох а остальное Да еще здесь куча картоночек, жестяных коробочек от печенья и чаев, которые я собиралась украсить салфетками в технике докупаж. Палочек-мешалочек для кофе. Я видела такие классные идеи в интернете. И еще кучу всего, из чего предполагалось сделать что-то классное. Надо как-то рассортировать это все. В пакетах и россыпью оно выглядит неряшливо. А значит, надо подобрать симпатичные коробочки. Поэтому, дождавшись приезда покупательницы, я получила деньги за книги и сама отправилась в магазин, в котором я видела симпатичный набор коробочек и контейнеров. Правда, уже в самом магазине я, выбирая между белыми в розовую полосочку и нежно-зелеными с золотистым узорчиком из листьев, я поняла, что надо было измерить глубину полок. Влезут они или не влезут? Вот полосатые влезут по две штучки рядом или чуть-чуть не поместятся. Рисковать не хотелось. Я со вздохом поставила всю эту красоту на место и поплелась домой. Производить измерения. Измерив сантиметровой ленточкой и записав в телефон результаты измерений, я вернулась в магазин, где поняла, что правильно сделала, уйдя без покупок. Оба контейнера можно было поставить на полку только по одному. Второй рядом не влезал буквально на сантиметрик. Пришлось тащиться в еще один магазин, где я обнаружила коробочки еще покруче и нашла как раз такие, которые можно было разместить в моих шкафах, чтобы максимально использовать место на полках. Нагруженная коробками, я вернулась домой, перекусила и доела последнее мороженое из морозилки, после чего приступила к сортировке. Хочу ли я варить мыло? Делать свечи, вязать, плести макраме, А когда именно и что конкретно? Люблю ли я то, что получается в результате? Даже так, буду ли я пользоваться тем, что я сотворю? А если нет, где я буду это хранить или куда дену? С вышитыми картинами я уже разобралась. Они мне не нужны. Мыло я варить не готова. У меня полно его в запасе. И даже кусочки какого-то ручной работы мне их подарили. Хотя, может быть, устроить рукодельный девичник? Даже Света может преподать настоящий мастер-класс. А если попросить всех подруг прихватить их недоделанные брошенные рукоделки? Вместе-то будет веселее и приятнее доделывать, да еще и материалами поменяться при желании. В общем, мысль хорошая, надо обдумать. Я открыла телефонные заметки и начала записывать свой очередной инсайт при расхламлении рукодельных принадлежностей задавать себе следующие вопросы. Первое. Хочу ли я заниматься этим хобби? А когда именно? И что я хочу сделать? Второе. Нужны ли мне вещи, которые получаются в результате? Или мне нравится сам процесс? Третье. Удобно ли лежат материалы и инструменты, Или мне так долго и муторно доставать их, что желание порукодельничать пропадает? Записав все это, я принялась раскладывать вещи по коробкам, попутно размышляя. В итоге решила, что не хочу дальше заниматься бисероплетением, вышивкой, фелтингом, делать свечи и мыло. Пластику, наверное, оставлю, пряжу тоже. Хотя, наверное, уменьшу количество клубков. Оставлю только самые любимые цвета и фактуры. Но решиться совсем избавиться от этих вещей было слишком трудно. Поэтому я все же сложила их в коробки по тематике, и, удивительное дело, у меня освободилась одна полочка в шкафу. Просто потому, что раньше вещи лежали хаотично и не занимали весь объем полки. На свободную полку я положила свои наборы для вышивки, предварительно их сфотографировав. Найду группу любительниц повышивать и выставлю там. Может, быстрее заберут. Теперь, когда все лежало удобно и компактно, у меня уже сложилось впечатление, что ткани занимают как-то неоправданно много места для рукодельницы, у которой запылилась швейная машинка. И ведь в запертых комнатах еще куча тканей, которые собирала бабушка. Она умела шить, хотя с возрастом перестала это делать. Значит, и ткани придется расхламлять. Ну-ка, где там барахолка рукодельная? Класс! Я нашла две такие группы. Правда, там собирались мастерицы из самых разных городов, поэтому надо было осваивать пересылку почтой, чего я ужасно боялась. А вдруг я бланк не так заполню? А как ее упаковывать? А если посылка в пути потеряется? А если человек не захочет ее забирать и отправит назад? Словом, вопросов было пока что даже больше, чем ответов. Поэтому я волевым усилием закрыла барахолку. А то еще прикуплю что-нибудь по дешевке. Там такие сокровища и за такие копейки. Я заодно зашла в папку, где хранились мои вдохновляющие идеи по рукоделию и принялась ее чистить. Надо же, наверное, некоторые проекты стоит делать сразу. Я сохранила их давно и... И теперь не всегда понимала, что меня вообще привлекло в тех салфетках, браслетах, сумочках, игрушках. Сейчас я бы их и сохранять не стала, наверное. Просто посмотрела бы в интернете, пролистала и забыла. «Привет!» — отвлекла меня доманя «Ой, привет!» — обернулась я. «Смотри, как я тут разгреблась!» «Вижу!» — кивнула та, улыбаясь. Кажется, она выглядела какой-то более бодрой и свежей, чем обычно. Словно сбросила пару-тройку лет. «Да тебе и заданий мои больше ни к чему. Ты уже сама знаешь, что расхламить». «Разве?» — удивилась я, вспоминая. Действительно, меня просили только разобрать стопочку с журнального столика и фотки на компьютере. И то, и другое я сделала, а еще с тех пор избавилась от старого шкафа, разобрала хламовник под кроватью передвинула ее, косметику рассортировала. Вот и рукодельности свои в относительный порядок привела. А уж сколько вещей приготовлено для отдачи и продажи! «Я думаю», — торжественно заявила доманя, «что срок до Нового года был излишним. Ты, мне кажется, уже к сентябрю совсем справишься. Кстати, тебе осталось набрать всего тысячу баллов для поступления к нам». «О, покажи!» Я буквально впилась глазами в планшет, отмечая свои успехи. «Видишь, как много!» с гордостью за меня произнесла доманя «Это потому, что ты от вещей избавляешься не самым простым способом. Стараешься, чтобы они еще хоть как-то пользу принесли. А я тебе сейчас немножко помогу». доманя провела руками, шепча что-то. Я почувствовала, что в квартире изменился воздух. Стал свежим, как бывает после грозы только пахло еще, как будто на цветущем лугу, каким-то тонким, ярким, нежным ароматом неизвестных мне цветов. «Ой!» — скрикнула я, заметив, что моя швейная машинка чудесным образом очистилась от слоя пыли. «Мой маленький тебе подарок, чтобы в квартире легче дышалось», — улыбнулась домовушка. «Запах исчезнет завтра, а пыль...» «Пыль постепенно насядет новая, она всегда возвращается». «Это ты по всей квартире пыль убрала?» — обрадовалась я. «Только в этой комнате», — сказала доманя «Зато из всех углов и щелей». «Жалко», — сказала я и тут же встрепенулась. «Ой, то есть я хотела сказать спасибо большое». «Пожалуйста», — ответила доманя «Понимаешь, в твоем мире нам колдовать можно, но с большими ограничениями». «Магии тут маловато, а то представь, как хорошо было бы, если бы мы могли в полную силу своим хозяюшкам помогать!» «Да, здорово!» — вздохнула я с лёгкой грустью. «Чаю? Давай я угощу, немножко ещё поколдовать смогу!» И доманя материализовала в этой комнате самый душистый на свете чай и самые тёплые и вкусные пирожки. Мы пили чай, а доманя рассказывала мне об академии, и о двух попаданках, она называла их пришелицами, из нашего мира, которые случайно попали в стихийно открывшийся портал и решили остаться в волшебном мире. — Доманя, — спросила я, — а если я в твою академию поступлю, я что, обратно не вернусь? — А это уж тебе решать, — сказала домовушка, пододвигая ко мне тарелку с румяными пирожками. «Ну, просто мне и волшебный мир посмотреть хочется», — сказала я. «И все свое родное бросать страшно. У меня семья, подруги. Это только в книжках обычно попадают исключительно те, кого этот мир и так не держит. Родители умерли, мужа детей нету». «У меня, конечно, мужа тоже нет», — продолжила я. «Но все-таки бросить всех знакомых и уехать туда и весточки никакой не подашь». «То есть ты говорила, что можно подать, но не всем?» «Ну, вообще знаю я парочку студенток, которые на каникулы домой отправляются, в ваш мир», — сказала доманя «Это все можно устроить». «Тогда ладно», — успокоилась я. «Тогда я согласна. Особенно, если меня какой-нибудь магии научат».